глава седьмая. вот полюбуйся уваров старший швырнул на стол перед сыном свой айпад и не в силах скрыть недовольство сложил на груди руки удивленный таким поведением отца тайэй отвлекся от документов и скосил взгляд на экран а секундой спустя отвернулся устал и растерев переносицу и что ты хочешь этим сказать тихо поинтересовался он я тебя предупреждал — О чем? — О том, что она к нему вернется. Хорошо, что ты не успел сунуть нос в эту ситуацию. Только представь, каким идиотом ты бы себя выставил. — Валя есть. Таир будто перекатил на языке это слово. И, откинувшись в кресле, с прищера он взглянул теперь уже на отца. — Знаешь, даже интересно, как ты думаешь, я бы это сделал? — Все равно как. — Ты меня принимаешь за идиота? Уваров старший стиснул челюсти. И так отчетливо стало видно, как под кожей на гладко выбритых щеках задергался нерв. А потом медленно выдохнул. Нет. За мальчиком, который терял голову каждый раз, когда дело касалась этой конкретной девочки. Как ты недавно заметил, мы уже давно взрослые. Холодно заметил Таир. Думаешь, я не знаю, что ты приставил к ней охрану? И чем я рискую? В данном случае меня беспокоит сам факт. Это вообще не должно тебя касаться. Но ведь касается. Я уже тысячу раз тебе объяснял, почему». Артур тихонько выругался а Таир вернулся к своим бумагам, попутно еще раз, незаметно взглянув на кричащий заголовок под подфоточитый Исаевых. ночь президента вернулась к мужу?» «Даже зная, что это не так, он все равно поморщился». Еще пару часов назад приставленные клеей люди доложили, что та встречалась с Павлом. Таир был убежден, что никакое это не воссоединение. Она продолжала жить в снятой наспех квартире и съезжать оттуда вроде бы не собиралась. Да и слишком хорошо он понимал, как и для чего делаются такие снимки. Был только один человек, которому сейчас они были на руку. Гребаный Исаев. Над которым после всего, что произошло, сгустились тучи. Эти события лишь утвердили его в желании встретиться с Лерой. Да подумай же, она не может от него избавиться. Ты представляешь, как много поставлено на кон? Ей не дадут от него уйти, даже если она очень того захочет. Хотя, судя по этой фотографии, в особых уговорах она не нуждается. Таэр закусил щеку, с трудом заставляя себя помалкивать. Он никак не мог взять в толк, откуда у отца этот страх что он наломает дров, что сделает что-то в ущерб себе. И чем больше думал, тем яснее понимал, что тот решил, будто его поступками руководят чувства. Это было глупо, учитывая, сколько лет прошло с одной их последней с Лерой встречи. Да и вообще... Не в его характере была такая сентиментальность. Кому как не отцу было об этом знать? Впрочем, была в его словах и своя логика. Он не знал Леру, не знал, какая в ней живет сила и не понимал, на что она способна. Отец ошибался в ней, как и подавляющее большинство окружающих Леру людей, считая нежной трепетной ланью, тогда как за этой картинкой пряталась совсем другая личность. Интересно, понимал ли сам Исаев с кем имеет дело? Изучил ли он ее за 15 лет брака так глубоко, как изучил он сам? Таиру, например, для этого понадобилось совсем немного времени. Всего один случай. Он зажмурился, позволяя воспоминаниям утащить его в тот самый далекий день. Как он и думал, в новой школе его приняли неохотным. Точнее, как? Вообще не приняли. В спину летели насмешки обидные прозвища. Его задирали в коридорах, на уроках визры. Ему плевали на стол и однажды даже засунули в портфель дохлую крысу. В их мажорной школе он был изгоем. Правда, никто не решался уступить с ним в открытое противостояние. Наверное, уже тогда они понимали, что могут получить отпор. Было в нем что-то дикое. То, что проглядывалось даже сквозь маску полнейшего безразличия, с которой он сносил все нападки. А может, помог Саушок о том, что он с успехом занимался в секции единоборств. Кто знает. Возможно, прогнись он, сломайся. Его бы не стали и дальше прессовать. Но это было не в характере Таира. Нападки он сносил с таким достоинством что этим вызывал к себе еще большую агрессию. И где-то через пару недель его подкараулили за школой. На смену дождям в тот день пришло яркое солнце. Тонкие золотые лучи насквозь пронизывали выжженные и залито потемневшие кроны деревьев и, уходя вниз, касались самой земли. Была большая перемена. Ребята высыпали в школьный парк. Дети помладше скакали в классике и резиночку. Старшеклассники, спрятавшиеся за пищеблоком, смолили. Кто-то помчался в соседний киоск купить заполонившую при дрянь вроде сникерсов и жвачки. А Таир ушел максимально далеко ото всех надежде побыть одному. Да не сложилось. Его окружила толпа. Ну и началось. — Ну че, черномазый, все еще такой смелый? Толкнув его в грудь, поинтересовался толстый как хряк, сынок одного из замминистров. — А ты, я смотрю, смелый, только когда за спиной толпа? — вздернул бровь Таир. И даже улыбнулся. И ведь понимал, что сейчас выгребет. Но был готов сражаться. Выстоит, насколько хватит сил. А там будь что будет. Конечно, Толстый расферепел. Бросился на него. Да не тут-то было. Таир отступил немного. Чуть отклонился в сторону. И тот пролетел мимо. Едва не врезался в организованный жаждущими крови зеваками круг. Кто-то засмеялся. Кто-то вытолкнул толстяка в центр. Тот встряхнул тяжелыми кулаками и попытался достать Таира еще раз. Толпа орала. «Бей, бей, бей!» Дети очень жестоки, знаете? Особенно, если кто-то среди них выделяется. Понимая, что толстяку не справится в круг вошли еще двое пацанов, демонстративно сбросив форменные пиджаки с эмблемами. Отбиваться стало сложнее. Хлынула первая кровь а на ее запах, как шакалы, потянулись и другие мальчишки, которым он тоже отчего-то встал поперек горла. И вот тогда, уже лежа на земле, он ее и увидел. Лея ворвалась в круг, как ангел мщения. Светлые волосы, аккуратно убранные под обрыж красную клетку, развивались на ветру. Голубые глаза метали искры. Ноги в высоких гольфах тонкие, как у цапли, и вся она такая же хрупкая, ломкая но непобедимая. Она налетела на его обидчиков, как фурия, дезориентировав их, она пиналась, кусалась и царапалась, как дикая кошка, компенсируя отсутствие опыта в драках необыкаким энтузиазмом. За то время, что они провели вместе, Таэр видел ее разной. Она удивляла его, избивала с толку, восхищала и заставляла смущаться тех чувств, что он некоторое время не понимал. Но в тот момент, когда она, беснуясь, вырвалась в самый эпицентр ада, чтобы только его защитить, все как-то сразу встало на свои места. И он понял, что влюбился, и что это не пройдет никогда. Осознав это, Таир улыбнулся, сплюнул на землю красную от крови слюну и, медленно опираясь на землю одной рукой, поднялся, чтобы встать с ней плечом к плечу. Но как раз в этот момент на крик прибежали учителя, И все закончилось. «Уваров. Немедленно к директору. Касьянов, Пустувалов. Ну, кто еще в этом участвовал?» «Я!» «Лерочка, ну что ты? Это все мальчишки им. Вы спросили, кто в этом участвовал? Я!» «Не надо, Лей!» — шепнул Таир. «Тебе же влетит!» Ее губы задрожали, но она упрямо на него уставилась и только выше за дровонос. «И никогда!» Никогда она не жалела о том, что сделала, хотя отец и устроил ей разгон. Таир своими ушами слышал, как тут орал, так что стены дрожали. Словом, характера и смелости Леи было не занимать. Зря ее считали мягкой и погладистой. Там, где это было нужно, она могла постоять за себя. И за него. За него никто и никогда больше не вступался с таким отчаянием. Или прав был отец, и с тех пор многое изменилось. Неужели жизнь действительно могла так ее сломать? Выяснить это можно было только одним путем. «Ты все еще собираешься пойти на этот долбанный бал?» «Я хочу с ней поговорить, отец. Благотворительный бал — неплохое место, чтобы сделать это». «На виду всего белого света!» Скептически поджал губы Уваров-старший. «Хочешь спрятать? Положи на виду!» Пожал плечами его сын. «Твои спонсоры не обрадуются. Мне плевать». Ты прекрасно знаешь, какие у нас договоренности. Я не Исаев, которым вертят все, кому не лень. Вижу тебя не переубедить. Это точно. Таир потянулся так, что хрустнули кости, и резко встал. Пойду поплаваю. Хочешь со мной? Отец упрямо качнул головой, и больше они не возвращались к этому разговору. А когда уже вечером Таир в смокинге спустился вниз, отец его даже провожать не вышел. Однако, если по каким-то другим вопросам Таир во многом прислушивался к отцу, то тут он намертво стоял на своем. Ежегодный рождественский благотворительный бал по традиции проходил в театре. Леру Таир заметил сразу. Так было всегда. Он ее чувствовал каким-то непостижимым разумным образом. В детстве, если ему нужно было ее найти, он каждый раз безошибочно угадывал, в какой части дома она находится, и просто шел туда. Странно, но тогда он совершенно не понимал, как это дико, как невозможно и редко, и воспринимал такое положение вещей, как должное. А только теперь запнулся, обещая, что непременно обдумает это позже. Лея стояла в стороне, будто желая избирать лишнего внимания, будто действительно верила в то, что это было возможно, когда на ней великолепное золотистое платье в пол а все вокруг мерцает в паучах льющегося у нее изнутри света. Спина прямая, как палка. Улыбка не сходит с губ. А ведь она не могла не слышать шепоток за спиной. Ведь все кругом гадали, вернулась ли она к мужу. И снисходительно жалили дурочку, которая посмела вынести ссоры из избы на публику, чтобы потом пойти на попятный. Единственное, что не вписывалось в картинку, которую эти идиоты приняли за чистую монету, Так это то, что Леев в этот раз встречал гостей одна. Таир взял у проплывающего мимо официанта бокал шампанского, чтобы занять нервно сжимающиеся в кулаки руки. Им вышло в тень, наверняка привлекая к ним двоим еще больше внимания. Лера разговаривала с греческим посулом, когда он попал в ее поле зрения. Она что-то ответила сидеющему молодому ласу и любезно ему кивнула, сложив губы в подобие улыбки. «Ле!» Таир протянул руку, вынуждая ее уделить ему чуть больше внимания. В конце концов, на глазах у всего честного народа, который прилип к ним взглядами, ничего другого ей не оставалось. И она протянула ладонь в ответ. Вместо рукопожатия Таир наклонился, поднес ее ручку к губам и поцеловал. Ее глаза потрясенно расширились, а по рукам с Тайкой побежали мурашки. «Господин Уваров!» Спасибо, что нашли время в вашем плотном графике, чтобы быть здесь. Дежурные слова, которые она говорила наверняка каждому в этом зале. Плевать. Он вообще пропустил их мимо ушей. Пораженные своей страной, сбивающей с ног реакции на их близость. И этими чертовыми мурашками, которые оказались настолько говорящими, что любые произнесенные вслух слова просто утратили смысл. Если она так на него откликалась. И это в радость. Лея взволновно облизала губы, вздохнула так глубоко, что ключицы подпрыгнули. Она ссилилась подобрать слова, но их не находила. И Таир с улыбкой наблюдал за этими потугами, чувствуя что-то странное, распирающее грудь. То, что еще чуть-чуть бы, и заставило его поверить в то, что отец понимал жизнь гораздо лучше его самого. Но потом магия испарилась. Изменившись в лице, Лея улыбнулась еще более натужно кому-то за его спиной. — Паша, как хорошо, что ты нашел время к нам заглянуть.